Глава вторая. Замок Шатобрюен. С трудом поднявшись по крутой дороге, или скорее по лестнице, пробитой в скале, наши путешественники минут через двадцать прибыли к подъезду шатабрюна Ветер и дождь усиливались, и молодой человек не имел времени рассмотреть обширный портал, представлявшийся в эту минуту просто смутную массу громадных размеров. Он только заметил, что в воротах Гравская решетка заменялась деревянной заставою, вроде тех, какими запирают луга в тамошней стороне. Постойте, сказал проводник, я перелезу и схожу за ключом, потому что старуха Жанила с некоторых пор вздумала вешать замок, как будто есть что украсть у господ ее. Впрочем, намерение у нее было доброе, и я не осуждаю ее. Крестьянин очень ловко перелез через заставу, а в ожидании, пока он воротится и отопрет, Молодой человек тщетно старался понять расположение развалившихся архитектурных масс, которые смутно различал во внутренности двора. Это было что-то вроде хаоса. Спустя немного времени явились несколько фигур и поспешно отперли заставу. Одна фигура взяла лошадь, другая — руку путешественника, третья несла напереди фонарь, которого помощь была необходима, чтобы пройти между развалинами и кустарниками, наполнявшими двор. Наконец, прошедши часть луга и несколько пространных темных зал, открытых всем ветрам, они пришли в небольшую продолговатую комнату со сводом, которая некогда, вероятно, служила людскою или подвалом между кухнями и конюшнями. Эта комната, чисто выбеленная, заменяла теперь гостиную и столовую графу Шатобрюну. Незадолго тут выклали маленький камин с колпаком и наличниками деревянными, натертыми воском и вылощенными. Широкая медная плита, занимавшая весь очаг, и взятая от которого-нибудь из больших каминов замка, равно как толстый таган полированного железа, щедро разливали теплоту и блеск по обнаженной белой комнате, которая при помощи небольшой жестяной лампы оказывалась таким образом совершенно освещенную. Каштанного дерева стол, могший в важных случаях помещать до шести приборов, несколько соломенных стульев и немецкие часы с кукушкой, купленные за шесть франков у разносчика, составляли всю меблировку скромной гостиной. Но все отличалось чрезвычайной опрятностью. Стол и стулья, грубоватые работы какого-нибудь местного столяра, были стали лоском, который свидетельствовал о пристальных услугах тряпки и щетки. Пол был чисто выметен. Плитный пол в противность обычным страны усыпан песком на английский манер, и в каменном горшке на камине красовался огромный букет роз, перемешанных с дикими цветами, собранными на окрестных холмах. Это скромное убранство не имело, на первый взгляд, никакого приисканного характера в поэтическом или живописном роде. Однако ж, если бы вы внимательнее вгляделись, тут, как во всех человеческих жилищах, Вы заметили бы, что характер и природный вкус лица творящего управлял выбором и устройством помещения. Молодой человек, попавший сюда впервые, и с минуту остававшийся один, пока хозяева хлопотали над приготовлением ему наилучшего приема, скоро составил себе довольно верное понятие об умственном состоянии обитателей этого убежища. Очевидно было, что они привыкли к щеголеватости. Еще чувствовали потребность в удобствах, что живя в очень ограниченном положении, они имели столько здравого смысла, что изгнали даже тень наружной пышности, что между немногими уцелевшими комнатами обширного замка избрали они сборной комнатой такую, которую всех легче было содержать, топить, меблировать и освещать, и что по инстинкту дали предпочтение комнатке красивой и уютной. Действительно уголок этот составлял первый этаж квадратного павильона пристроенного в конце эпохи возрождения к древним зданиям выходившим на главный фаз площадки художник строивший эту угольную башню всячески старался смягчить резкость сближения двух столь различных стилей для формы окон он припомнил оборонительную систему бойниц и подзорных отверстий но видно было что эти окна мелкие круглые никогда не назначались для прицела пушек и служили просто украшением. Нарядно выкладенные из красного кирпича пополам с белым камнем, они образовывали собою красивые рамки внутри покоя, а несколько нишей, точно так же украшенных и правильно расположенных промеж окнами, делали ненужными обои и даже мебели, которые заслоняли бы стены, ничего не прибавив к их приятной простой наружности. В одной из нишей, которой основанием служила белая, гладкая, как мрамор плита, на вышине по локоть путешественник увидел небольшую красивую сельскую прялку с веретеном, обстученным темной шерстью. Глядя на этот рабочий снаряд, такой легкий и незатейливый он, невольно погрузился в раздумье, из которого был выведен шелестом женского платья. Он живо обернулся, но за трепетом его юного сердца Последовало тяжкое разочарование. То была старая служанка, которая вошла без всякого шума благодаря усыпанному песком полу и нагнулась, подкладывая в камин хворост от дикого виноградника. «Погрейтесь у огонька, сударь», — сказала старуха, картавя несколько жеманно. «Да, пожалуйте мне фуражку и плащ, я отнесу их в кухню просушить. Какой славный плащ от дождя! Не помню, как называется эта материя. Я видал ее в Париже». Вот если б этакой плащ нашему графу. Но, верно, это стоит дорого. Да он бы еще, пожалуй, не стал и носить его. Он воображает, что ему все двадцать пять лет, и говорит, что небесная вода никогда не простужала добрых людей. Однако в прошедшую зиму и он начал жаловаться на ламоту. «Конечно, в ваше лето нечего бояться таких болезней. все таки вы согреетесь. Поверните вот так стул, лучше будет». «Вы, наверное, из Парижа. Это видно по цвету вашего лица, который слишком нежен для нашей стороны. Прекрасная, сударь, сторона, только очень жарко летом, а зимой очень холодно. Вы скажете, что в нынешний вечер холодно, как в ноябрьскую ночь. Совершенная правда. Что делать? Буря виновата. Но наше маленькое зало-чудо тотчас накрывается, сами увидите. При том же, слава богу, в дровах мы не нуждаемся». Старых дерев здесь множество, да и одним хворостом со двора можно протопиться целую зиму. Правда, больших топок у нас и не бывает. Граф небольшой едок, дочка его также, Мальчик-слуга всех прожорливее. О, ему всякий день подавай три фунта хлеба. До его булки я пеку особо, и не жалею в них ржи. Для него хорошо, даже подмешиваю отрубей. Оно, знаете, вяжет хлеб, и здорово. Хе-хе, вам смешно, мне тоже. Я таки люблю посмеяться и поболтать. А дело никогда не стоит за мною. У меня все идет проворно. Господин Антуан точно такой же: Если прикажет что-нибудь, делай ему мигом. Насчет этого мы с ним всегда согласны. Вы нас, сударь, извините, что заставляем вас немножко подождать. Граф пошел в погреб с человеком, который вас привел. А ступеньки на лестнице сделались так худы, что не скоро сойдешь. Зато погреб отличный. Стены толщиной слишком в десять футов. И когда сойдешь вниз, то глубина такая, что думаешь похоронен заживо. Право призабавно. Говорят в старину туда сажали пленников. Нынче мы никого туда не сажаем, а вину там очень хорошо стоять. Да еще мы позамешкались от того, что наша дочка уже легла спать. У нее сегодня заболела голова от того, что ходила по солнцу без шляпки. Говорит, что хочет себя приучить, что если я обхожусь без шляпки и без зонтика, то и она также может обходиться. Ну где ж ей? Она бедненькая, воспитана по-дворянски, как и следовало. Я назвала ее нашей дочкой, но вы не подумайте, чтобы я была мать мамзель Жильберты. Она на меня столько же похожа, сколько щеглёнок на воробья. Но так как я ее выничала то до сих пор не отвыкну называть ее нашей дочкой, И она ни за что не хочет, чтобы я перестала говорить ей «ты». Такое милое дитя. Жаль, что теперь она в постели. Но утром вы ее увидите, потому что без завтрака мы вас не отпустим. И она поможет мне угостить вас лучше, нежели как я в силах сделать одна. Не подумайте, однако, чтобы у меня не достало расторопности. Ноги у меня проворные. Я так и осталась, как была с молода. Худенькая. «И вы никак не дадите мне моих лет?» «Ну, как по-вашему, который мне год?» Молодой человек надеялся, что благодаря этому вопросу он может промолвить слово, сказать какой-нибудь комплимент, чтобы поблагодарить и завести разговор, ибо ему очень хотелось услышать больше подробностей о мамзель Жильберте. Но старуха не дожидалась его ответа и скороговорку и продолжала... Шестьдесят четыре года суды, по крайней мере, в Иванов день будет шестьдесят четыре. А я одна сработаю за четверых молодых. О, дело у меня кипит живо. Ведь я родом не из Бери. Я родилась в Марше. Слишком за полулю отсюда. А у нас уж известно, какой народ. А? Вы смотрите работу нашей дочки. Знаете ли, что она придет так ровно и тонко, как лучшая деревенская пряха? Захотел, чтобы я ее выучила прясть шерсть. «Послушай, — говорит мама, — она меня всегда так называет, — родной маменьки бедняжка никогда не знала и всегда меня любила, как родную мать, хоть мы с ней похожи друг на дружку, как розан на крапиву. «Послушай, — говорит мама, — эти вышивания, рисунки, все эти пустяки, которые меня учили в пансионе, здесь ни к чему не годятся. Выучи меня прясть, вязать и шить» чтобы я тебе помогала работать для батюшки. В ту самую минуту, когда неутомимый монолог старухи начинал становиться интересным для ее утомленного слушателя, она вышла, как уже несколько раз делала, потому что не оставалась на месте ни на миг и продолжая все говорить, накрывала стол толстой белой скатертью, подавала тарелки, стаканы и ножи. Снова обмела пол, обтерла стулья и раз-десять раздувала огонь. Возобновляя всегда свой монолог именно на том месте, где его прерывала. Но на этот раз голос ее, продолжавший картавить за стеною, заглушили другие, более громкие голоса, играв шабрен вместе с крестьянином, провожавшим нашего путешественника, явился наконец его взором. У каждого в руках было по паре больших каменных кувшинов, которые они и поставили на стол. Тут только молодой человек мог разглядеть черты того и другого. Граф шатобрен был мужчина лет 50, среднего роста, красивой и благородной наружности, плечистый, с воловьей шеей, с атлетическими членами. Кожа его была по крайней мере так же смугла, как и кожа его спутника. Руки его широкие, черствые, загорелые, и стрескались на охоте, на жару, на воздухе. Это были руки браконьера потому что добрый помещик имел так мало собственных земель, что поневоле охотился в чужих дачах. Он отличался полным, открытым и улыбающимся лицом, твердой поступью и голосом Стентера. Грубый охотничий костюм, опрятный, хотя с заплатой на локте, суровая рубашка из пенькового полотна, кожаные стеблеты, седоватая борода, терпеливо ожидавшая воскресного дня — Все в нем показывало привычку к суровой и дикой жизни, между тем, как его приятная физиономия, ласковые и вежливые манеры и развязность, нечуждое достоинство напоминали ловкого дворянина и человека, привыкшего скорее покровительствовать и помогать, нежели принимать помощь и покровительство. Спутник его, крестьянин, был далеко не так опрятен — Гроза и дурная дорога сильно попортили его блузу и обувь. Если борода помещика была не брита с неделю, то борода крестьянина не видала бритвы добрые две недели. Он был худ, костляв, гибок, повыше графа несколькими дюймами, и хотя фигура его также выражала доброту и искренность, однако выказывала, так сказать, проблески лукавства, грусти и гордой одичалости. Очевидно было, что он имел больше ума или был несчастнее, нежели граф Шатабрён. «Что?» — сказал дворянин. «Обсушились ли вы немножко?» «Милости просим. Ужин готов». «Благодарю вас за великодушный прием, отвечал путешественник. «Но я боюсь нарушить приличие, не сказав вам наперед, кто я». «Хорошо, хорошо», — возразил граф, которого мы с этих пор будем называть просто господином Антуаном, как вообще называли его в том краю. «После скажете, если угодно, что до меня. Я ни об чем вас не спрашиваю и желаю исполнять долг гостеприимства, не осведомляясь о вашем имени и звании. Вы путешественник, незнакомый в здешней стороне, застигнутый ночью у ворот моего дома. Вот ваши звания и права ваши. Вдобавок, у вас приятное наружность и лицо, которое мне нравится». Стало быть я буду вознагражден за свое доверие уже удовольствием обязать доброго человека пожалуйста садитесь кушайте и пейте очень вам признателен за радушный и приветливый прием но мне ничего не нужно и я доволен тем что вы позволите мне переждать у вас бурю я ужинал в эгюзоне с час назад не прикажите же для меня беспокоиться сделайте милость вы уж поужинали но это все не резон «Неужели у вас один из тех желудков, которые за раз варят только одну закуску? В ваши лета я бы готов был ужинать во всякий час ночи, если бы представился случай. Езда верхом и горный воздух — этого довольно, что аппетит возобновился. Правда, в пятьдесят лет желудок бывает не так услужлив. Мне теперь, если есть полстакана доброго вина, ломоть чертового хлеба, я и сыт». Но вы не церемоньтесь с нами. Вы подоспели в самый раз. Я только что сбирался ужинать, а как у моей бедной малютки сегодня мигрень, то мы с Жанилой скучали, что будем есть вдвоем. Ваш приезд утешил нас. Так же, как приход вот этого доброго малого, товарища моего из детства. Я всегда вижу его у себя с удовольствием. «Подойди-ка сюда. Садись со мной рядом», — сказал он, обращаясь к крестьянину. «А ты?» «Мама Жанила сядь против меня, хозяйничей, Ведь ты знаешь, что у меня рука тяжела, и когда я возьмусь резать, то прорежу жаркое и тарелку, и скатерть, и даже немножко стол. А тебя это сердит». Ужин, который Жанилла подала на стол с доброхотным видом, состоял из козьего сыра, овечьего сыра, блюда орехов, блюда чернослива, большого пирога из черного хлеба и четырех кружек вина, принесенных собственноручно самим хозяином. Собеседники живо принялись убирать эту скромную закуску с явным наслаждением, исключая путешественника, который не чувствовал аппетита и только любовался на радушие, с каким почтенный помещик, без застенчивости и ложного стыда, подчивал его своей праздничной закуской. В этой приветливой и наивной непринужденности было что-то отеческое и в то же время детское, что очаровало сердце молодого человека. Верный закону великодушия, который сам себе предписал, господин Антуан не сделал ни одного вопроса гостю и даже избегал всякого замечания, могшего походить на скрытное любопытство. Крестьянин казался несколько опасливее и держал себя осторожно. Но скоро, увлеченный общим разговором, который завел господин Антуан с Жаниллой, Он развязался и так часто давал наливать свой стакан, что путешественник начал с удивлением глядеть на человека, способного столько пить, не теряя не только рассудка, но даже обычного хладнокровия и степенности. С помещиком было иначе. Едва осушил он половину кувшина, стоявшего возле него, как глаза его оживились, нос зарумянился и рука сделалась нетверда. Однако же он не терял присутствие рассудка, даже когда все кувшины были опорожнены им и другом его крестьянином, потому что Жанила из экономии ли, или по природной воздержанности едва налила себе несколько капель вина в воду, а путешественник, сделав геройское усилие проглотить первый стакан, не мог пить этого кислого, мутного и гадкого пойла. Зато двое сельских жителей, казалось, тянули его с наслаждением. Через четверть часа Жанила, которая не сиделась спокойно, вышла из-за стола, взяла свое вязание и принялась работать у камелька, почёсывая поминутно спицами в висках и однако ж не растрепывая маленьких пучков еще черных волос, выставлявшихся немного из-под чепчика. Опрятненькая старушка была, по-видимому, не дурна с молода, Тонкий профиль ее не чужд был благородства, и не будь она так манерна, и не стараясь и столько казаться ловкую и любезную, она также понравилась бы нашему путешественнику. Прочие лица, которые в отсутствие мадемуазели дополняли дом господина Антуана, были крестьянский мальчик лет 15 с живою миною с расторопными ухватками, отправлявший должность фактутума, старый легавый пес с мутными глазами, тощими боками, унылым и задумчивым видом, лежа возле господина, он философски засыпал после каждой подачки, которую протягивал ему господин, величая его шутливо важным названием «Мосьё».